Яр Элтерус. Отзвуки серебряного ветра. Мы верим в предопределение. Читает Денис Борисов. Отзвуки серебряного ветра это моя попытка найти выход из тупика, в котором оказался наш мир. Тупика подлости, жестокости и корысти. Искушённому читателю мир ордена Арн может показаться несколько схематичным,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 Все совпадения с реально существующими людьми или событиями случайны. Роман с начала и до конца является плодом авторской фантазии. Тайный Орден постепенно меняет лицо обитаемой галактики, но это очень непросто дается ему, даже при помощи бывшего врага Дарва из Тормана. Происходит что-то странное, словно кто-то невидимый и всемогущий стремится разрушить все, к чему приложил руки Арн. А тут ещё в придачу война с сильным врагом, пришедшим из другой вселенной, чтобы подмять всех под себя. Достижима ли победа? Кто знает. Ведь даже если достижима, то после неё тоже придётся отдавать все свои силы, чтобы выжить и достичь вершин. Покой убьёт беспредельность. Мятежность укажет дорогу. Зияющая отдельность тебя от велений рока создаст тебе боль и волю. И ты никогда не узнаешь, где воля становится болью, где боль твоя верой станет. Не станешь иным, чем должно. Но в этом живёт надежда, что всё, что нужно, возможно на стыке после и прежде. Кто станет свободным вечно? Ведь вечность дитя свободы, а путь, что покоем мечен, всегда тупик без исхода, всегда лишь сон без рассвета. Всегда лишь надежда без веры, но до да хранят тебя двери, что выше и тьмы, и света. Их вспомнит святое сердце, и верой в предназначение ты сможешь в пути согреться. Устав убивать сомнение, устав побеждать рассудок, что шепчет: "Твой труд бесцелен, мир непостижим, как чудо, и трепетно беспределен". Полина Черкасова. Мисти. Мистер Дэн. Глава 1. Струи разноцветного тумана медленно переплетались, свиваясь в странные абстрактные фигуры. Над ними шевелился на потолке лес чёрных тонких щупалец. По нему синхронно с появлением фигур пробегали волны. В отдалении виднелись бугристые стены, из которых то и дело выдвигались и прятались обратно какие-то непонятные устройства. Откуда-то звучал почти неслышный перезвон в серебряных колокольчиков. То тут, то там неожиданно возникали небольшие смерчики, некоторое время оббегали огромный круглый зал, а затем исчезали. В воздухе висел пульсирующий полупрозрачный шар, сквозь стены которого виднелись какие-то фигуры. Сегодня в центральном туманном зале Арн Ларк собрался совет безопасности тайного ордена. В него входило не очень много разумных, всего лишь два десятка. И не все смогли прибыть. Слишком долго лететь, оставить дела, многим оказалось не на кого. Обитаемая галактика, как всегда, бурлила, в ней происходило множество разных событий, и чаще всего нельзя было сказать, какое из них к чему приведёт. Никита, только что появившийся в шаре общего сознания, поспешно подключился к биоцентру и поприветствовал собравшихся. Ему ответили: "Семён Ревель, Джон Расмер, Тина Варинг, Хота Мурашива, Нио Геркат Хартон, Ник Фомичев, Растонга, Эваль Релир Кертарни и Никола Матео младший. Больше никого пока не было. Представители гнёзд гвард сегодня не присутствовали. Встреча с ними состоится через пару дней. Должны были ещё прилететь альфа-координаторы Драголанда и паутинников. Глар, Морет, зелёный дракон. Ирху Марга, небольшой полупрозрачный арахан. Причём оба в человеческих телах ради удобства общения. Для Арн после второй экспедиции к земле, обретших способность к метаморфизму без использования тианг, преобразовать тело в любую форму было совсем не сложно. Минут через пять они заняли свои места и тоже подключились к биоцентру, использовав канал общего сознания. Всем здравствовать! Появился в шаре кержак черный, одетый в свой обычный черный балахун. Орка не ждали, и его появление оказалось для собравшихся полной неожиданностью. Безопасники с недоумением переглянулись. Видимо, что-то случилось, иначе самый сильный и опытный мент от Ордена не удостоил бы их своим присутствием. Ведь он всё ещё продолжал поиски Кастры, которая в последние годы где-то пряталась. Из-за чего Киржак постоянно нервничал и ворчал, рассылая во все стороны поисковые партии, снаряжённые созданными им амулетами. Однако найти Эльфийку так никто и не смог. Что-то случилось, не выдержал Никита. Его эма образ светился оттенками тревоги. Да нет, ничего особенного, поспешил успокоить его Киржак. Просто почувствовал, что сегодня мне желательно с вами встретиться. Причин не знаю, но предчувствием привык доверять. Координаторы переглянулись. При чувстве вероятности умага такой силы и опыта им действительно следовало доверять. Вывод отсюда следует только один: вскорь должно что-то произойти. Но что? Орк тем временем, по примеру остальных, подключился к общему каналу и сел несколько в стороне. Никита покосился на него, окинул взглядом коллег и начал совещание. Пришло время подбить итоги сделанного, ну и не сделанного за последние 8 лет после обнаружения проблемы дестабилизации эгрегоров обитаемой галактики. Саму проблему мы локализовали ещё тогда при помощи, как не тяжело это признавать, дара и Стормана. И кое-что исправили. По крайней мере, некого равновесия достичь удалось. Однако, исходя из последних донесений, снова начинаются неприятные изменения. В первую очередь хочу спросить, кто в последний год курировал Аства и Ирак. Я поднял руку Растонгу. Почему война с приверженцами старого пути всё ещё не окончена? Пристально посмотрел на него альфа-координатор. Есть проблемы и немалые. Тяжело вздохнул Мааванец. Ни одной планеты у фанатиков не осталось. Однако они не были до конца уничтожены. Ушли в подполье и растворились среди населения, начав затем неограниченную террористическую войну против принявших учение тали. В мирах Святой Иерархии ежедневно звучат взрывы, происходят убийства и похищения, проводятся тайные казни освобождённых рабов, записи которых выкладываются в общедоступную инфосеть с комментариями, что так будет со всеми отступившимися от завета Святого благословенного. Царские спецслужбы зашиваются, многие их сотрудники запуганы и опустили руки. Мы помогаем чем можем, но тоже не справляемся. Боюсь, придётся идти на крайние меры. Что ты подразумеваешь под крайними мерами? приподнял бровь Никита. Полную зачистку, отрезал раз. Я другого выхода не вижу. Если этого не сделать, то лет через 10-15 в Асвае Ирак произойдёт полный откат к старым порядкам. Ты уверен в этом? уверенно оперитивный статистики, перлок и сехера. Почему ты раньше не обратился ко мне? нахмурился альфа-координатор. А смысл? устало посмотрел на него Мааваниц. Я очень надеялся, что мы сможем справиться без зачистки, но что? А, не так давно окончательно стало ясно, что пока живы в достаточном количестве ревнители старого, агрегор Аства Инраг не изменится в должной мере. Мне очень жаль это признавать, но не признать я не имею права. Расчёты Перлока и Бирода говорят о том же. Вот же проклятье, помрачнел Никита. Как думаешь, проводить зачистку? «Понадобится помощь двархов и спецслужб княжества», ответил Рас. «Для начала следует на некоторое время установить блокаду и прекратить межпланетные перелеты внутри страны. Затем двархи будут последовательно сканировать каждую планету, находить ревнителей старого, а К.Л. Энахские спецслужбы будут изымать их через гиперпорталы. Затем вывозить на безлюдную планету за пределы галактики, хотя бы в Нуарское скопление. Там хватает пригодных к жизни миров». Причём всё это нужно проделать в полной тайне. Фанатики должны просто исчезнуть. Причём желательно так, чтобы их исчезновение выглядело наказанием свыше. А то ведь к ним начинает прислушиваться молодёжь, что чревато большими неприятностями, очень большими. Ясно, поморщился альфа-координатор. Хорошо. Мы с Семёном обдумываем этот вопрос и проконсультируемся с Перлком. «И с Дарвом, и с Торманом. Он мыслит совсем иначе, чем мы. Может, что-то подскажет. Но зачистку готовь. Боюсь, ее все же придется проводить. Только не так, как ты описал. Блокада будет излишней и заставит фанатиков залечь на дно. Или, что еще хуже, немедленно начать восстание. Так что будем думать». «Хорошо», – кивнул раз. «А что с твоей родиной?» М -м «Да ничего, живет себе». В текущем времени удалось только относительно купировать ненависть моаванов к ордину, да и то не полностью. Мастер тогда совершил страшную ошибку. К сожалению, ты прав. Эта ошибка встала нам очень дорого, тяжело вздохнул Никита. Кто конкретно из твоей команды занимается моаваном? Карина и её ребята, ответила Рас. Работают вполне успешно. Общество страны понемногу становится всё более солидарным. Спешить с этим никак нельзя. Мы постепенно меняем то одно, то другое. В Маваране в текущем моменте почти исчезла организованная преступность. Да и ранее очень распространённые молодёжные банды, например, полностью распалось движение эйкеров. Насилие становится не модным, на хулиганов смотрят с презрительностью, как на неизвестное вещество. В общественное и бессознательное очень осторожно посредством специально написанных и снятых книг и фильмов вводится идея доброго отношения к друг другу, крылатости души, взаимопомощи и кое-каких других постулатов. До людей почему-то очень плохо доходит основа полагающая законы мироздания: не делай другому того, чего не хочешь получить сам, и другому тоже больно. Не могу понять, почему, ведь это же совсем не сложно. Так, так, других значительно проще, горько усмехнулся альфа-координатор. Не нужно думать ни о ком, кроме себя. Мне очень жаль, но большинство обычных разумных эгоисты. Это надо чётко понимать и не обманывать хотя бы себя. Изменить их может очень немного. Мессия Тали тому пример. Но хорошо, с Маваном понятно. Идём дальше. Кроуэл Хан, у нас всё в относительном порядке. Отозвался Нио Геркартхон. Организация продолжает расширяться и брать под контроль все больше сфер жизни империи. После того, как на престол взошла новая императрица, частично разделяющая наши ценности, работать стало намного проще. Больше всего проблем доставляет продолжающееся противостояние между аристократией и чиновничеством. Я и сам, если помните, в свое время от него пострадал. Главным нашим успехом я считаю создание сети школ и высших учебных заведений для талантливых детей и молодёжи. В них преподают исключительно Арн. Немалую помощь в этом деле оказал Барлик Ван Асанг. Он всё-таки гениальный воспитатель и сумел создать основанные на играх очень результативные методики обучения. Молодые люди, прошедшие их, обретают высокий этический уровень и становятся отличными профессионалами в избранных областях. Мы начали принимать выпускников наших школ пока что на низовые должности во все государственные структуры. Со временем они эти структуры возглавят и преобразуют согласно разрабатываемой сейчас программе. На данный момент хвастаться особо нечем, но работа идёт и весьма успешно. Никита Кивнул. Нео действительно работал медленно, зато довольно результативно. За прошедшие с момента завершения войны падения 12 лет он многого достиг. Империя Кроухол-Хан сильно изменилась. Простым людям в этой стране стало значительно легче жить. Из них больше не выдавливают без жалости все соки. А если кто-то пытался это сделать, то вскоре начинал сильно жалеть о своих поступках, получая черную метку организации. Ее в империи боялись так, как не боялись ничего и никогда. Теперь Телли Стелл перевел взгляд на Ника Альфа-Координатор. «Да, Телли Стелл!» – брезгливо поморщился бывший красный комиссар. «На редкость гнусная страна, не желающая меняться почти ни в чем, несмотря на все наши усилия. Единственное, чего удалось добиться, да и то благодаря мастерам жизни, это восстановление биосферы на самых пострадавших планетах. Так корпорации сразу же принялись хищнически эту только что восстановленную биосферу уничтожать ради сиюминутных прибылей». смотреть хотя бы на 10 лет вперёд они не желают. Им важно урвать своё здесь и сейчас. А что там будет в будущем, плевать. Функционеры корпораций во время переговоров смотрят на тебя оловянными глазами, кивают, обещают рассмотреть твои доводы и ничего не делают. Единственным настоящим успехом, я считаю, постепенное создание солидарных кооперативных компаний, по примеру Сторна. Он кивнул Никола Матовому младшему, тот улыбнулся в ответ. Но давление на эти компании со стороны директората идёт страшное. Далеко не все с ним справляются, даже с нашей поддержкой. И что делать, я просто не знаю. Прошу прощения, но я в откровенной растерянности. Даже Перлд с Биродом разводят руками. Их расчёты не оправдываются. Возникает ощущение, что нам кто-то тайно мешает. Причём кто-то, прекрасно понимающий, что происходит и кто за всем этим стоит. «Если бы граф не был сейчас на нашей стороне, я бы сказал, что это он, слишком уж почерк похож. А кроме него, я не знаю политических манипуляторов такого уровня». «Вот, с ним и посоветуйся», – предложил Никита. «Обязательно что-то подскажет. А если в Телли Стелл действительно кто-то воду мутит, то он выяснит, кто именно и почему». «От черт!» – хлопнул себя ладонью по лбу Ник. «Что значит инерция и мышление?» Мне это и три в голову не пришло слишком привык, что и с Торман враг сразу после заседания и свяжу с ним благодарю хорошо кивнул альфа-координатор переведя взгляд на тиму Варинг которая взяла на себя один из самых сложных участков работы теперь Ринканг его концерн и пиратские кланы хм, к сожалению на территории этой страны открыто действовать невозможно криво усмехнулась кровавая кошка ринкангские корпорации это нечто чудовищное Они живут по принципу, что прибыль оправдывает любое, даже самое гнусное преступление. Если оно осталось скрытым от внимания общественности. Ну, это принцип любого капиталиста, заметил Ник. Не настолько, возразила Тина. В Ринканге этот принцип возведён в абсолют. Как вам известно, с нашей помощью военный флот страны получил финансовую независимость от корпораций и начал грабить пиратские кланы Акадо и Дорат. Адмирал Нерсайт очень хороший организатор. Благодаря ему пираты оказались почти разгромлены. Его позиция о службе флота исключительно законно избранному правительству очень понравилась народу, встречающему каждую победу над Акадой и Доратом аплодисментами. Это при том, что все средства массовой информации Ринканга надрывно вопят о кровавых зверях, нападающих на мирных бизнесменов и кланов. но люди прекрасно знают, кому эти СМИ принадлежат и не верят им ни на грош. Энтузиасты то и дело создают новые социальные сети, в которых можно писать правду. Ведь в официальных достаточно однажды сказать что-либо нелицеприятное о корпорациях, чтобы на человека посыпались неприятности. Новые соцсети быстро прикрывают, точнее, прикрывали, пока мы не разместили сервера на наших подземных базах, до которых корпоранты добраться просто не могут. Теперь их пытаются блокировать программными средствами, но неубогим корпоративным спеццам пытаться справиться с двархами. До последнего времени всё шло относительно неплохо. Мне даже казалось, что мы нашли способ борьбы с корпоратами. Но, как выяснилось, только казалось. И что же случилось? Пристально посмотрел на неё Никита. Хм, иски, как-то странно усмехнулась кровавая кошка. В недавнее время после каждого боя с пиратами лучшие адвокаты страны подают в суд на конкретных пилотов. Ведь выяснить, кто именно сидел за штурвалами истребителей и штурмовиков, не трудно. Они утверждают, что флотские пилоты атаковали мирные торговые корабли, и доказывают это, подбирая или фабрикуя доказательства таким образом, что даже записи в черных ящиках не принимаются присяжными во внимание. Уже больше 250 лучших пилотов Ринканга отправились на каторгу. Нелегально вытащить живыми удалось всего 12 человек. Остальных в первый же день заключения забили насмерть. Выяснилось, что уголовникам за это хорошо заплатили. А, к сожалению, мы опомнились слишком поздно. Признаю свою вину в этом, но мы просто не ожидали ничего подобного. Из-за потери лучших асов флот вынужден был приостановить рейды, и кланы радостно приняли это за старое. Массированные атаки на конвои, причём если конвой каким-то чудом отбивается, то по возвращении все его пилоты арестовываются и с копами идут под суд. Полиция страны полностью на odkупе у корпораций, а мы прямо действовать не имеем права. Присутствие ордена в галактике должно остаться в тайне. Поэтому прошу совета, что мне делать? Я выхода из этой неприятной ситуации не вижу. Оперативные статистики тоже ничем помочь не смогли. До смены общественной модели страны ничего не изменится. А её изменить без большой крови не получится. Нам этого не нужно. Возможно, сваливание в воронку инферно, что принесёт в десятки раз больше вреда. Даже не знаю, что тут можно подсказать, хмуро произнёс Семён. И никто из Арн не подскажет. Боюсь, тебе тоже придётся идти на поклон к Исторману. Он в грязне бульдогов под ковром, как рыба в воде, в отличие от нас. Даже я, невзирая на весь свой зимовой опыт, не вижу выхода из этой ситуации. У нас в России ничего подобного не было. Тина презрительно скривилась. Она, графа, терпеть не могла, невзирая на его раскаяние, не могла простить того, что случилось с любимым человеком из-за его действий. Но если даже Симеон, опытнейший контрразведчик в прошлом, не может помочь, то придется задвинуть свою неприязнь куда поглубже и действительно идти на поклон к бывшему врагу. Может, хоть он поможет справиться с корпоративными сволочами. У создания таких пиратских кланов, как Акадо и Дорад, должна быть цель, неожиданно вмешался в разговор Киржак. Ее выяснили. Судя по известному мне, перехват торговых потоков, ответила Тина. Вряд ли только это, отрицательно покачал головой старый орк. Ведь от действия пиратов страдают и сами корпорации. Указамя, это бой причина только часть целого. И пока мы не выясним все причины, меры противодействия будут малоэффективны. Возможно, даже придётся считывать память владельцев корпораций с помощью дворфов. Дай задание Перлуку изучить всю историю Ренканга после войны падения в мельчайших подробностях. пусть составит полную модель с точки зрения оперативной статистики. Думается, выяснится немало интересного. Сегодня же свяжусь с ним, наклонила голову девушка. Раз уж великий Макс подобился на совет, то манкировать им точно не следует. А пока можно придать Ринканскому флоту несколько подразделений КЛН-ских охотников, причём тайно. Они будут действовать с двоих крейсеров идущего под маскировочными полями, предложил Никита. Он будет сопровождать наиболее важные конвои, а при атаке уничтожать нападающих. Никто из местных не сможет сказать, кто это был и что ему нужно. Обвинить офицеров с кораблей конвоя будет не в чем. А это реально выход, оживилась Тина. Сразу после совещания свяжусь с Рави и попрошу помощи. Кроме этого, в Ринканге получилось добиться чего-нибудь важного, поинтересовался альфа-координатор. Да, кивнула кровавая кошка. Нашим неоспоримым успехом я считаю создание детского фонда. Вместо сети нищих приютов, в которых дети голодали и холодали, вырастая обозлёнными зверёмышами, а почти все выделяемые на эти приюты средства разворовывались высокопоставленными социальными работниками. Теперь дети остаются в семьях или небольших, почти семейных детских домах, которые контролируются нами от и до. Также организованы склады всего необходимого. Социальным работникам оставлена возможность воровать, но не более 20%. Не буду подробно описывать, как это реализовано. Но теперь детей из неблагополучных семей регистрируют в районном отделении фонда и приписывают к ближайшему от их дома кафе, оплачивая питание из денег фонда. Выдают со складов необходимую одежду, учебники и письменные принадлежности. За распределением средств и здоровьем находящихся на довольствии следят районные социальные службы и тайно мы. В случае, если ребёнок не получает необходимого и об этом становится известно, то инспектора идут под суд, и они об этом знают. Система довольно сложная, но рабочая. Первые тысячи детей фонда уже пользуются его услугами. Посмотрим, как она будет работать дальше, но уже сейчас детская смертность от недоедания и болезней упала в Ринканге почти до нуля. Очень хорошо, кивнул Никита. Жду от тебя и от всех выступивших отчёты. Вы знаете, в какую папку в корневой директории их класть. Теперь по паргу. Хото он не договорил. Стены туманного зала внезапно попыхнули алым светом, что говорило о поступлении срочной информации уровня 2.0+. То есть речь шла либо о глобальной катастрофе, либо о начале большой войны. Как минимум